Глава 27 «Лучше чем...» Сарика. База сопротивления в мире Норуш. Сарика так и не успела вернуться в свой родной мир, когда ее ушей достиг зов одного из шпионов сопротивления. Вернее, он искал кого угодно из Триумвирата, но лорд Руби и барон Нигель оказались чем-то заняты. Сарике пришлось ответить. Повелительница Гнили рассчитывала побыстрее избавиться от оказавшегося неожиданно упорным упорном гонца. Но тот выдал такое, что девушка забыла о своих планах. К смерти того таинственного парня, сумевшего вытащить ее из передряги с тенями, плевать на них тысячу раз, когда ей попало в руки такое. Ты уверен? Сарика готова была испепелить стоящую перед ним бога взглядом, и тот, несмотря на 60 своих миров и алтарей, Даже больше, чем было сейчас, у повелительницы Гнили отвел взгляд. «Да, это ключ в башню смерти, сразу на седьмой этаж. Он немного поврежден, но мой человек уверен, что хотя бы на один портал его точно хватит. Недаром он хранился в личной сокровищнице Демиурга». Следующие несколько часов ушли на самые быстрые в истории каррии сборы. Сарика созвала два десятка своих верных воинов, добавив к ним наблюдателей от Руби и Нигеля. Увы, без этого было не обойтись. Таково было их соглашение. При официальной работе по линии Триумвирата, если кто-то не может принять участие, то он вправе выставить замену наблюдателя. И текущая ситуация попадала под это правило. Сарику это бесило. Но даже ради такой многообещающей награды она пока была не готова пойти против своих союзников. Вернее, особенно в случае с такой наградой. Уж очень столь жирный куш походил на ловушку или проверку. Но как же хочется его получить? Нет, хотя бы попытаться она была просто обязана. «Сердца смерти!» — шептала Сарика. «Меня ждет много сердец смерти. Новые алтари, новая стихия, которая падет к моим ногам. А там, если тот странный бог не врал, может быть, вот он тот самый момент, который даст мне сил, чтобы свергнуть старуху и самой занять ее место. Кот. Башня смерти». Оставив за спиной воинов клана Аками и Волка, мы бежали по лестнице на четвертый этаж. Санни и Василий несколько раз оглядывались, но они зря беспокоились. За нами так никто и не последовал. Теперь оставалось только надеяться, что и дальше удача будет на нашей стороне. «Нарушители неприкосновенности башни станут частью великой стихии!» — поприветствовал нас еще один Аками уже с этого этажа, стоя в окружении своих скелетов-прислужников. Я даже не стал ради него останавливаться. Враг был известен, травоядие тоже. А учитывая, как эти цаплины-воины любят поболтать, времени у меня было более чем достаточно. В общем, я создал еще одного волка, и когда эта парочка сцепилась, спокойно рванул к следующему этажу. «А это совсем не тихо заметила Санни, и, как и следовало ожидать, сглазила. На новом этаже клановый воин принадлежал уже совсем другому семейству. Короткая грубая шерсть, вытянутая морда и черные полоски параллельно нижней челюсти. Я сверился с описанием, и это действительно оказался представитель клана Барсука. «Быстрее!» — поторопил меня Василий, принимая на себя удар удлинившихся зеленых когтей. Барсук, как оказалось, был воином молчаливым. Он явно предпочитал не болтать, а делать. И в данном случае его делом было попытаться уничтожить чужаков любыми средствами. К счастью, чтобы отвлечь его внимание новым противникам, мне не надо было высовываться из-за поставленного духом зла щита, который сейчас вполне успешно кромсал на кусочки наш противник. Я создал пирамиду для рассечения пространства прямо из укрытия, а потом просто толкнул её вперёд, выбрав в качестве цели выдвинувшегося в нашу сторону скелета. Остальные костяные прислужники медлили. Видимо, у борсука был какой-то особый план. «Хорошая работа», — отметил я с Санни на которую этот простейший воин смерти и рванул, подставляясь под мой удар. Оценив, что скелет движется ровно и по прямой, я прямо так на ходу и полил его зеленой жижей, состоящей из стихии смерти. Получилось даже рассчитать дозу так, чтобы сразу появился не ворон, а волк. Вот только реакция нового кланового воина, появившегося, чтобы сразиться за башню старухи, оказалась совсем не такой, как я ожидал. «Тебе нужна помощь, старый друг!» Волк с улыбкой посмотрел на Барсука. «Вспомним старый союз. Впрочем, не думаю, что у меня и одного будут проблемы». Барсук ответил Волку, и это позволило выиграть пару лишних секунд. Похоже, единственная польза от устроенной мной диверсии. Я постарался исправить ситуацию, добавив Волка новую порцию смерти, но тот вышел из-под душа зеленой слизи совершенно невредимым. Что ж, теперь надо будет учитывать, что у всех, кто сильнее воронов, будет полный иммунитет к их родной стихии. Кого создашь, с тем и придется иметь дело. И ничего уже будет не переиграть. «Санни, волчару, если что, можешь спокойно бить». Я прикинул возможную пользу от возросшей силы противников. «У него иммунитет к смерти, так что усиление от твоих ударов он получать не будет». «Так себе, конечно, утешение». Я усмехнулся. «Но хаос можно создавать не только из двух элементов. Тут даже чем больше, тем лучше». И я махнул созданной мной пирамидой над еще одним скелетом. К этому моменту я уже смог рассчитывать количество смерти, в принципе, необходимое на переход с одного этажа на другой. И на этот раз я пытался вызвать кого-то еще, стоящего на следующей после волка ступени. По идее, новый клановый воин-старухи будет сильнее предыдущих. И даже работая в паре, нашим нынешним противникам придется с ним повозиться. Под потоками зеленой жижи на теле простого скелета начали проступать мышцы и внутренние органы, но потом, так и не набрав объема, они исчезли, словно их втянуло внутрь раздавшихся вширь костей, из-за чего костяной воин принялся расти, возвышаясь над нами подобно гигантской статуе. Я даже было подумал, что мой прием исчерпал свой потенциал, что никого сильнее, по крайней мере, на текущем уровне, мне не призвать. И тут, увеличившийся в несколько раз скелет, поднял свое пустое лицо к потолку пятого этажа и зарычал. «И как он только звуки издает, когда у него даже глотки нет!» Василий с опаской смотрел на нашего нового противника. А на том, как раз словно отвечая на призыв своего хозяина, начали появляться доспехи и огромный закрепленный за спиной двуручный меч. До этого я, кстати, порой видел оружие у обычных скелетов. Они призывали его на пару секунд во время самых яростных попыток меня достать. Потом оно почти сразу пропадало. Похоже, требовалось немалые силы, чтобы воплощать смертью в виде стали. Но у нашего нового знакомого с этим никаких проблем не было. Его доспех и оружие даже и не думали пропадать. «Вожак рабов!» Волк оценил появление нового противника, и от одного вида скелета великана его перекосило. Это внушало надежду. Похоже, как я и надеялся, большинство кланов внутри одной стихии чаще враждуют, чем дружат и ситуация с Союзом Волков и Барсуков скорее исключение, чем правило. «И почему погонщик смердов был вознесен выше нас?» Барсук недовольно переводил взгляд с нашей зажавшейся в угол группы на скелета и обратно. Я тоже старался понять, кто же это к нам заглянул, но пока даже призма зла не могла ничего показать об этом существе, и только я уж было подумал, что так ничего о нем и не узнаю, как кое-что изменилось». Костяной великан топнул ногой и во все стороны ударила волной зеленого тумана. Волк с бурсуком просто от нее отмахнулись. Обычных скелетов, которых оставалось еще восемь штук, накрылось головой. Вот только они не то, что не пострадали от своей стихии, наоборот, та их усилила, тоже одарив постоянной броней и оружием. Мы на подарки не рассчитывали, поэтому, как обычно, встретили смерть самыми крепкими из своих щитов. Вернее, встречали Санни и Василий. Я же, решив воспользоваться моментом, снова попробовал оценить нового воина через призму зла и хоть что-то увидеть в его описании. «Ну уже!» — я сжал кулаки. «Ты сейчас явно немало сил потратил. Ты не должен быть настолько сильнее волка и барсука, чтобы это не сказалось на твоей защите». Я вложился в способность видеть скрытое по максимуму. Даже немного силу откачал из поставленных ранее печатей. Немного. Но даже это сейчас могло сыграть свою роль. И у меня получилось. Лейтенант нижних этажей, рабы-старухи. Стихия смерть, тип необычный. Я, как это чаще всего и бывало в Каррии, увидел всего две строчки, но сколько за ними стояло. Рабы-старухи, судя по тому, что я услышал от волка и бурсука, именно так у них среди прислужников смерти называют скелетов. И стоящий перед нами великан был лейтенантом этих самых рабов. Лейтенантом, то есть командиром но самого низкого уровня. Если, конечно, исключить всяких сержантов и старшин с ефрейторами. А сколько таких будет выше, чем он? Какова будет их сила? И главное, нет ли похожей иерархии в других кланах смерти? План подчинить себе всех воронов сразу стал казаться мне гораздо менее выполнимым, чем раньше. Единственное, что внушало надежду, это уточнение нижних этажей. Ведь, опять же, если разделение по группам есть у скелетов, значит, и у других оно должно быть. И тогда меня бы устроил контроль не над всеми кланами пернатых, а хотя бы над его частью. Главное, чтобы этого хватило не попасть под контроль старухи. «Идём», — я махнул рукой Василию и Санне. Лейтенант Скелетов и Волк с Барсуком почти перестали обращать на нас внимание. Все же хорошо быть настолько ничтожными, что для твоих врагов разобраться друг с другом становится важнее, чем уничтожить тебя». Я сделал шаг в сторону, пропуская мимо осколки меча смерти. Случайные атаки, полетевшие в нашем направлении, еще могли представлять для нас опасность. Волк каким-то образом смог разбить оружие скелета, да так, что оно разорвалось словно бомба, рассекая все вокруг, в том числе и стены башни. Я даже подумал, что эти осколки вполне могли бы добить и до другого этажа. Вот был бы сюрприз для его обитателей. «Ауч!» Санни выругалась, когда один из обломков меча чуть не отсек ей ногу. Ей пришлось тратить драгоценные секунды, чтобы справиться с болью, а мне задерживаться, чтобы разрушить чужую смерть внутри раны. Так девушка сможет быстро ее заживить. А мы быстрее двинемся дальше. Кстати, насчет скорости. Я только сейчас осознал, что мы находимся за пределами каррии, а значит, запретов на использование порталов и других средств ускорения тут нет. Ну или, как минимум, Нужно проверить, все ли смерть предусмотрела, чтобы замедлить продвижение захватчиков своей башни. Телепорт минус. Я поджал губы, когда первая техника не сработала. Проход через Астрал минус. Полет минус. Мы уже снова бежали к лестнице, ведущей на пятый этаж, когда я на ходу пробовал на зуб местные правила. Увы, старуха оказалась не менее предусмотрительна, чем Демиург. А как было бы хорошо сейчас взлететь до да засчитанные мгновения прорваться через поле боя? Мелькнула мысль попробовать броски друг друга, как мы это уже делали во время бега по крышам внешнего города. Но я сразу от этого отказался. Там нас некому было поджарить, когда во время длинных перелетов мы были практически беззащитны. Здесь же я был совсем не уверен, что любой из слуг смерти не откажется от подобной возможности, если увидит, что это не будет совсем ничего ему стоить. Хотя я увидел, как мои штаны, по крайней мере, те их части, что были не так плотно прижаты броней, развиваются от гуляющих по этажу потоков ветра, словно парус. И это навело меня на мысль, как можно ускорить наше движение и в то же время сохранить управляемость процесса. «Санни, Василий, повторяйте за мной!» Я призвал свою стихию и разделил ее на две части. Более жесткая слилась с моим телом, как будто расширяя его немного в стороны, словно я какая-то белка-летяга. А вторая часть, более легкая, начала давить в эти дополнительные плоскости, добавляя мне скорости. Пару мгновений я неуклюже переставлял ноги, чуть ли не падая, но уже в следующий миг просто понял, что моей стихии более чем достаточно, чтобы держать нужный напор, и отдался ему. Ветер зла ударил меня в спину, позволяя не касаться пола, а скользить над ним. Ха, вот так это и работает как припрёт по-настоящему, только тогда мозги и включаются на полную. Я задумался о том, почему не сообразил подобное раньше, но потом просто махнул рукой. Сейчас не до того. Нас ждет следующий этаж. — Еху! Рядом с Анни тоже оценила новый способ передвижения, и на мгновение она как будто опять стала той самой девчонкой со стихией света, какой я впервые ее увидел. Столько счастья, веры во что-то хорошее и детской непосредственности. «А это непросто!» Василий по другую сторону от меня не справился с управлением, и его протащило по каменному полу. Если бы он был человеком, а не призраком в теле духа зла, то тут не обошлось бы без пары переломов и содранной кожи, а то и мяса. А так ничего, он поднялся и снова принялся ускоряться. Оставшийся путь до лестницы мы преодолели в разы быстрее, чем раньше, да и движение по ступеням больше не отнимало так много сил. Дуть в спину собственной стихией оказалось довольно легко. Никаких особых затрат энергии, с учетом, что нам никто не мешал, а организмы словно наоборот радовались дополнительной подпитке. Да что ж такое! Василий снова совершил не самый удачный маневр. Он запнулся в выбоину на ступеньке, пролетая над ней, и, совершив несколько переворотов вокруг своей оси, грохнулся на пол. Возможно, он после такого еще бы и вниз скатился но я успел его подстраховать, придержав порыв стихии зла, а потом с его же помощью подбросив незадачливого духа к нам с Санни. Да уж, кажется, некоторые все-таки рождены только чтобы ползать. «Сразу призовешь большого скелета?» — спросила Санни, когда мы остановились перед входом на пятый этаж. «Нет», — покачал я головой. «Кто знает, может быть, в одиночку он слишком быстро справится с барсуком. Так что пока без оптимизации. Просто повторяем сработавшую схему и прорываемся вперед. «Тогда мы опять сдерживаем атаки», — уточнил уже пришедший в себя Василий, а потом уверенно зашагал вперед навстречу заметившему его клановому воину смерти. «Привет, брат Барсук! Как дела? Ждал нас?» Я чуть не улыбнулся, глядя на настрой своего духа, но, увы, даже на такие приятные мелочи у меня не было лишнего времени. С самого начала разговора с Санни... Я уже занимался подготовкой к прорыву, формируя в воздухе две огромных пирамиды из линий обмана. Первая начала работу — поливать смертью одного из скелетов — чуть раньше. Она будет создавать нового волка. А вторая — чуть позже. Это добавит в уравнение лейтенанта скелетов. Я опасался, что враги все таки смогут договориться. Но нет. Волк с Барсуком снова принялись вместе издеваться над скелетом, а тот вместо слов предпочел ответить мечом. Вперед! Я опять расправил свои крылья зла и на максимально доступной скорости рванул к следующей лестнице. Теперь от седьмого этажа нас отделяла лишь одна единственная арена. Если повезет, то там будет кто-то, с кем мы уже умеем расправляться. Если нет, тоже не критично. Теперь в случае чего мы можем себе позволить и прорваться с боем. Я уверенно скользил вперед, веря, что смогу справиться с чем угодно. Но как это обычно и бывает в такие моменты, Жизнь преподнесла мне сюрприз. Шестой этаж встретил нас недружным отрядом смерти. Нет, вместо него нас тут ждали десяток кучек костей. Видимо, то, что осталось от местных скелетов. И один ворон. Клановым бойцом шестого этажа оказалась чертова птица, которую просто нельзя оставлять за спиной, потому что мне нужны все из этого рода. А еще с этим вороном явно что-то происходило. Его кожа вздувалась и опускалась, словно кипела или словно огромные мышцы, совсем не под размер этого тела, напрягались и расслаблялись. «Нам надо его убить?» — Санни посмотрела на меня. Она тоже понимала сложность ситуации. «Хозяин, может быть, я останусь тут и расправлюсь с этим вороном?» Неожиданно Василий предложил решение проблемы. Почему-то совсем от него такого не ожидал, а он даже деталь успел продумать. «Вместе с Санни и вашим гоблином?» «Попросите его прихватить у одной из бледных девчонок на первом этаже ее крови и призовить сюда, и тогда мы справимся, а вы идите дальше». Я не успел ему ответить. Неожиданно пошедшая в разнос внутри тела ворона сила просто взяла и разорвала его на части. Я даже проследил взглядом, как вместе с кровавыми ошметками в сторону полетел и кусочек зеленого камня, сердце смерти. Вот только наш враг при этом никуда не делся. Вернее... Его место занял кто-то гораздо более сильный, чем он сам. «Посмотри на меня! Так будет проще, чем тратить лишнее время на объяснение!» Волны смерти вокруг взорвавшегося трупа начали расходиться, и я смог разглядеть, кто именно к нам заглянул. На первый взгляд, это был тот же самый ворон, только чуть крупнее, чуть массивнее. А еще в нем было в разы большей силы смерти, Она даже клубилась в его глазах, превращая их в маленькие зеленые водовороты. «Стоп!» — он сказал, «посмотри на меня». Я отвлекся от внешнего изучения противника и сосредоточился на его описании. Раз тот решил открыться и что-то мне показать, то отказываться от информации я точно не буду. «Лейтенант Леова Крыла. Клан Ворона. Стихия смерть. Тип необычный».